Глава одиннадцатая Стоило мне пройти во врата и сделать несколько шагов по ступеням, как они бесшумно сомкнулись за моей спиной, скрыв туман домена и фигуру тайновидицы. Все вокруг мгновенно погрузилось во мрак. Я открыл скрижаль, чтобы активировать руну светоча, но, увы, светящийся шар освещал лишь себя и чуть-чуть на ладонь вокруг. Странно, он прекрасно работал в подземном тайнике Визуаран, а здесь будто утратил свою силу. Или нас окружала темнота иного рода. Скорее всего, владельцы этого места не хотели, чтобы испытуемые использовали источники света. Что ж, я убрал бесполезный свет, и сосредоточился на иных способах восприятия. Комбинация ночного зрения, истинного взора и глаза небесного змея позволяла вполне комфортно ориентироваться в темноте. Биосенсорика помогла определить, что лестница будет широкой и прямой всего десяток метров. Затем она сужалась и закручивалась вниз проходом, краев которого я мог коснуться разведенными в стороны руками. Гладкие, как стекло, стены и такие же ступени. Я осторожно пошел вниз, на всякий случай послав впереди аспект. Из-за конструкции лестницы невозможно было видеть, что скрывается за следующим поворотом. Эфирный дракон бесшумно скользнул в темноту, став моим проводником, и пришлось сосредоточиться, чтобы смотреть двумя парами глаз одновременно. Я помнил храм первого шага. Испытания истинных безжалостно и смертельно опасны. Второй шаг, рассчитанный на серебряные атрибуты, наверняка намного сложнее. А я, слабое, начинающее серебро, лишь хороший набор руны, полная сосредоточенность, могут помочь. Ну и отсутствие выбора. Ведь отступать мне некуда. Я должен найти способ связаться с истинами. Темнота была дурной, какой-то неправильной, липкой, обволакивающей, мгновенно поглощающей свет. И она говорила. Почти сразу я различил шепот, скрип, потусторонние стоны и вскрики, как будто исходящие снизу. Суперслух оказался плохим приятелем. Благодаря ему я мог сосредоточиться и различить звуки, а в них не содержалось ничего хорошего. Свисты, приглушенные стонны, как будто от ритмичных ударов кнутом. Жутковатое бормотание. И плач. Сначала показалось, что детский, но затем я понял, женский. К своему ужасу я различил отдельные слова, и узнал голос. Травинка. «Нет, умоляю, не надо. Сигурд, где же ты? Помоги мне. Скорее, пожалуйста». Бессвязные, наполненные болью слова сквозь череду всклипываний и стонов, как будто там внизу с ней делали что-то ужасное. И первым желанием, конечно, было немедленно рянуться на помощь. Но ведь там не было, не могло быть никакой травинки. Иллюзия, морок западня. Я прижал пальцы к вискам, сдерживая чувства и стараясь абстрагироваться от голосов. Несомненно, это жутковатое место пыталось вывести меня из эмоционального равновесия. Оно как будто изучало пришельца, лезло липкими пальцами в голову, шарило в воспоминаниях, стремясь найти слабые места и внушить страх. Подсознательный, нерациональный, такой, что вытесняет мысли и наполняет сознание животным ужасом, заставляющим мчаться, не разбирая дороги. Намеренно остановившись, я применил концентрацию, а затем по очереди — ментальный барьер, стойкость и самоконтроль. Навыки были бронзовыми, но в серебряной ветке, и сразу стало получше. Жар эмоций уступил место холодному анализу. Это лишь испытание и, скорее всего, атрибут воли. Логично. Первый шаг проверял тело, второй будет терзать мой разум. Тем временем мой аспект обнаружил две ловушки и наткнулся на первую эфирную сущность призрака, стоящего над кучкой обугленных костей. Создание тихо бормотало на наречии Келл что-то вроде «Не оглядывайся, только не оглядывайся» и казалось безобидным, а вот ловушки совсем нет. Они представляли собой нажимные ступени или призрачные нити, которые активировали что-то смертельно опасное, расставившее гладкие зарубки или стекловидные, будто оплавленные мазки на стенах. Мечи, режущие камень и огненное дыхание? Вполне возможно, Но восходящий с высоким восприятием легко бы обнаружил эти ловушки даже по косвенным признакам. А вот восходящий в страхе, бегущий вниз, имел все шансы наткнуться на них за поворотом и сгореть, как эти несчастные, чьи истлевшие кости хрустели на ступенях, почти размолотые в прах. Что ж, значит, ни в коем случае нельзя терять самообладание. Разум должен подчинить эмоции и усмирить гормоны. Я медленно спускался, ступень за ступенью, пролет за пролетом, внимательно изучая стены и пол всеми доступными средствами прежде чем шагнуть вперед торг был активирован с момента входа в домен но он не являлся гарантией безопасности через некоторые участки приходилось осторожно переступать а другие перепрыгивать к счастью мое восприятие обостренные рунами отлично улавливало малейшие подозрительные следы похоже комплексное испытание суп атрибутов не только воли но и восприятие а это ведь только вход в сам лабиринт и даже эта лестница стала воистину дорогой смерти. Чем ниже, тем больше выпадалось останков, причем некоторые из них имели чудовищный вид. Лжетравинка внизу продолжала звать и плакать так, что могла разбить любое сердце. Затем к ней присоединились другие голоса, грубые и хохочущие. Но я запретил себе думать об этом. Провокации домена не должны ввести в заблуждение. Словно подтверждая это, внезапно вспыхнула новая бронзовая звезда навыка самоконтроля. Девятое из десяти. Я шел вниз, но как будто совсем не приближался к источнику звуков. Энергетическая сенсорика оказалась невероятно полезной. Сигналы эфирных существ и рунных конструкций не становились сюрпризом. Этот путь мог бы несколько раз убить или истощить защитные руны восходящего, не обладающего подобным навыком. Но мне, к счастью, пока везло. Призраки представляли лишь ментальную опасность. Они бормотали и предупреждали, внезапно появляясь и исчезая. То ли пленники, то ли специальные создания домена, призванные отсеять слабые, незащищенные разумы. Поволноваться пришлось лишь однажды, когда за спиной появилась необычная эфирная сигнатура, следующая по пятам, но всегда скрытая воротам коридора. «Не оглядывайся!» — бормотали встречные призраки. Но идти вниз таким попутчиком за плечом совершенно не хотелось. И на одной из площадок я резко развернулся и шагнул назад, пытаясь рассмотреть преследующего. Наверное, это было ошибкой, или первым серьезным испытанием, не знаю. Факт в том, что меня опять пронзил страх, когда я увидел его. Гигантское лицо, искаженное и безглазое, как будто вышедшее из ночных кошмаров. Оно медленно надвигалось на меня, раскрывая пасть, и все внутри завопило. «Беги, спасайся, идиот!» «Нет». На мгновение сознание заколыхалось на краю пропасти ужаса, но я не утратил контроль. Несмотря на леденящее дыхание, я выдержал приближение этой твари, глядя прямо в распахнутую пасть. она прошло сквозь меня и остановилась ниже, вновь развернувшись и снова переградив спуск. Это было неприятным ощущением. Эфирное существо как будто имело некую материальную природу и оставило кошмарный осадок смертельной безысходности. Ну и страхолюдина. Она еще и меняла форму, словно подбирая наиболее пугающие очертания, и явно излучала угнетающую ментальную ауру. Бессознательный ужас, как в детстве, когда веришь в монстров, живущих в шкафу или под кроватью, пытался захлестнуть меня, обвить своими щупальцами и овладеть разумом. Но ему это не удалось. Я смотрел глазами вершителя на великого червя, это было гораздо страшнее призрачного лика. Это всего лишь проверка самообладания. Мне потребовалось трижды пройти сквозь него, прежде чем уродливый лик отвязался. Под аккомпанемент плача и стонов истязаемой травинки это не выглядело забавным занятием. И я даже подумывал смести с пути эту пакость эфирным дыханием аспекта. Однако испытание можно было пройти без боя. Бесконечный спуск по темной лестнице явно проверял не боевые навыки, а силу воли, умение не поддаваться страху и контролировать животные инстинкты. И как только я это понял, звуки снизу наконец-то стали приближаться. Домен как будто пропустил меня. Спустя десяток пролетов внизу, аспект остановился у призрачной эфирной решетки, ведущей в зеркальный лабиринт. Это место было предельно странным. Ничего подобного я никогда не видел. Зеркальные, переливающиеся стены, пол и потолок, усыпанные звездами, как будто создавали иллюзию бесконечного космического пространства, где нельзя было четко определить, где ты находишься, где выход, а где следующая стена мое отражение дрожало и расплывалось десятками силуэтов, каждый из которых начинал самостоятельно двигаться, обретая иные, совершенно не похожие на оригинал очертания. Лабиринт был населен множеством зеркальных копий, и первой из них меня встретила травинка. Она стояла на коленях в разорванном голубом комбинезоне, полуногая и беспомощная, умоляюще протягивая ко мне окровавленную руку, а вторую прижимая к животу. За ее спиной горели разрушенные купола Фригольда слышались выстрелы, взрывы и рев пламени. «Ты опоздал, Сигурд», — простонала она. «Они всех убьют». Я зажмурился, не желая видеть эту картину. Подделка, но насколько же реалистичная. Неужели Домен скопировал это из моего сознания из моих воспоминаний? Но как? Похоже, моя ментальная защита просто решето, что...» раз образы так легко извлечены из закрытого разума это воздействие как минимум золотого ранга сигурд помоги же мне пожалуйста зеркальная стена образовывала подобие дверного проема куда можно было войти и стала ясна игра лабиринта я должен выбрать правильную дверь а эти отражения скорее всего просто вводят в заблуждение показывая самое страшное спаси меня сигурд заплакала травинка ее всклипывания закончились полным боли с криком. Открыв глаза, я увидел, что ее пронзило насквозь что-то вроде черного зазубренного острия, одновременно похожего на копье и на боевую конечность червя. Моя возлюбленная больше не могла говорить, только умоляюще смотрела и протягивала руки, захлебываясь кровью, и на ее фоне появился неразличимый черный силуэт. Испытание на слабость, показать смерть близкого человека, заманить ею. Изо всех сил сдерживаясь, Это оказалось тяжело. Я отвернулся, сделал шаг вперед, взглянул в противоположное зеркало дверь. Там на мокрых камнях возле реки лежал умирающий гайфлоу. Он еще дышал и, открыв прозрачно-голубые глаза, прохрипел «Я сражался и погиб за тебя, а ты украл мои руны. Почему ты солгал? Почему не отдал их моей дочери?» Я отвел взгляд и пошел дальше. Домен, кажется, решил бить в уязвимые места, беспощадно показывая мои просчеты и слабости. Это было больно. «Эх ты, Звездный флот!» — сказал Толя Грохот из соседнего зеркала. «Просрал доменно! но хрена мы туда вообще полезли?» Дальше стоял мрачный динамит, в боевой экипировке, как всегда слегка небритый и недовольный. Он смерил меня разочарованно взглядом. «Ты мог всех спасти!» но предпочел сбежать вечность. Я умер из-за тебя, Сигурд. «Занял мое место, да?» — крикнул он, когда я отвернулся. «Ну и как? Нравится?» В зеркале напротив откинула капюшон, говорящая с травами. Красивая и опасная, как змея. И вновь бросилась в глаза ее сходство с травинкой, которого я прежде не замечал. «Ты убил моего сына и украл мою дочь!» — злобно прошепела она. «Пусть тьма поглотит тебя! Ты сдохнешь здесь!» Не та дверь. И следующая, за которой в бассейне приняла соблазительную позу Азимандия тоже. Кэл, как олицетворение тёмных мужских фантазий, манила пальчиком и томно шептала. «Я знаю, тебе же со мной понравилось. О, я ещё многим могу тебя порадовать. Входи. Твоя низшая ничего не узнает. Просто не скажешь ей». В следующем зеркале стоял Белый Дьявол, в пугающем мрачном обличии Марка Кассиди. Он прогудел своим глубоким, как колокол, голосом. «Не ходи дальше, хейер Ты не готов к этому испытанию». «А еще дальше сам мрак, такой, каким я его запомнил. Полуобнаженный варвар с блочным луком за плечом. Он окинул меня презрительным взглядом и произнес. «Мы могли бы править двумя народами». «Жалкий дурак! Зачем ты вообще пришел? Это испытание раздавить тебя! Восхождение не для слабаков!» Аспект был здесь бесполезен, и я отозвал его. Не думать, не слушать их — это подделки. Но как определить, какая дверь верная? Отражений было много, очень много. И каждая шептала обвинения, норовя укусить побольнее. Мои тайные мысли, умолчание, лицемерие, ложь, Всё шло в ход. Всё, в чём я боялся признаться даже самому себе. В одном из зеркал стоял капитан Ковчега Хельга. Ян Воглер, кажется, его звали. Темноволосый статный мужчина в мундире Звёздного флота с серебряной вязью на плечах и рукавах. «Ты мог бы стать капитаном, Сигурд», — с жалостью сказал он, глядя на меня. «Но твои ошибки привели тебя на этот путь. Сегодня ты умрёшь». Из другого мне грозил кулаком Винсент Кассиди. «Не мог нормально спланировать операцию Доннерветтер?» — рычал он. «А теперь буря! Из-за тебя погибнет куча народу!» «Что бы ты ни делал, ты все равно лишь моя фигура!» — усмехался хитрейший. «Входи, герой, и твои проблемы будут решены. И другие. Разные. Зеркальный коридор со множеством дверей, в каждой из которых кривлялось новое отражение. Были среди них и те, что отражали меня самого». Я увидел Сигурда Морозова, выходящего из озера и изумленно смотрящего вверх. Жалкое зрелище абсолютного неумехи. Неужели я действительно был таким? Как только единство не сожрало меня. И наоборот, блистательного Сигурда-победителя с золотым рунным копьем в руке и развивающимися светлыми волосами. Он презрительно посмотрел на меня и говорил что-то вроде «Восхождение — дорога для сильных. Ты мог бы выжить, если бы отпустил свои жалкие принципы». Можно было бродить долго. Лабиринт без устали подкидывал новые варианты, но я подозревал, что выход скрывается за одной из дверей. Я должен выбрать только одно отражение. Но какое из них откроет правильный путь? Пытаясь найти какую-то логику или изъян в испытании, я остановился у отражения, в котором на белом песке сидела кореглазая девушка Тайна. Единственная из всех, она отсутствовала в моих воспоминаниях. Вымаранный кусок прошлого — откуда-то всплывший во время первичной нейротрансформации. «О, Сигвард!» — улыбнулась тайна, гибко вставая. Крохотный купальник почти не скрывал красивое и загорелое тело, когда она стряхивала песок с плеч. «Ты меня вспомнил? Вернешься ко мне?» Неужели она из настоящих воспоминаний? На песке, там, где в старом видении рядом с ней сидел я, или тот, чьими глазами я смотрел, Сохранился странный, будто интуитивно вычерченный символ. Три сомкнутых луча, три угловых перемычки между ними. Стелла, звезда Ордена Истинных. Знак? Я решительно шагнул в зеркало, охотно пропустивший меня внутрь, и оказался в пылающем аду. Со всех сторон ударили струи призрачного голубого огня, на мгновение окатившего страшным жаром, а потом сработал торг, и и меня со звоном разбитого стекла выбросило прочь в зеркальный коридор наполненный хохочущими призраками дымящийся торг упал с моей шеи зазвенел по звездному полу разделившись на три неравные части он спас мою жизнь но оказался сломан сам неверная дверь и ошибка должна была стать для меня смертельной я поднялся на ноги собрал осколки предмета раскаленные они обжигали ладонь и убрал их в хранилище Зеркальный проем с тайной покрылся трещинами, а сама она застыла. Единственный вычеркнутый вариант из десятков возможных. Чёртовы ловушки истинных. Больше у меня не было стопроцентной защиты. На мгновение нахлынуло отчаяние. Я не знал ответа, а выхода отсюда не существовало. Но сил предала мысль, что он такую реакцию, возможно, и рассчитывало это испытание. И ещё Белый Дьявол и Винсент Кассиди прошли второй шаг. Следовательно, это возможно значит, ответ лежит на поверхности. «Думай, сигур думай!» Я вновь пошел вдоль зеркал, заглядывая в каждое отражение. Все они обвиняли, грозили, жаловались, молили, уговаривали, соблазняли, используя эмоциональные триггеры из моих воспоминаний. И вдруг стало понятно, что их объединяет. Каждая была частью меня, моих страхов и сомнений, моих желаний и подсознательного «я» моей глупости, похоти, лжи, лицемерия и подлости. Я должен был принять их, признать существование и правду, открыто посмотреть им в глаза. «Да, я боюсь за тебя больше, чем за себя», сказал я умирающей травинке. «Но этот страх не должен управлять мной. Я люблю тебя. Но эта любовь не должна сбивать меня с пути. Прости, что не могу быть с тобой всегда». Ее отражение вдруг треснуло и померкло поверю своим глазам я замер я наверное, пути неужели в этом и заключается испытание ты прав дима мой выбор стоил тебе жизни сказал я динамиту принимая его угрюмый взгляд прости командир я не спас всех но я все еще здесь Ты должен идти дальше я постараюсь тебя вытащить и его отражение тоже покрылось трещинами а мне как будто стало немного легче на душе хотя в уголка глаз ужетеплело предательская влага «Дверей было много. Ты стал для меня наставником, но я все время боялся, что ты займешь мое место», — услышал от меня белый дьявол. «Ты воплощаешь все, к чему я стремлюсь, и все, чего я боюсь. Я не стану тобой. У меня своя дорога и моя сила, не только твои уроки, но и мои ошибки. Хочешь, чтобы я стал твоей фигурой?» — ответил я хитрейшему. «Но я выбираю свой путь. Да, я могу проиграть». Но это будет мой выбор, а не твой замысел. И так далее. Это было тяжело и легко одновременно. Как признание, как разговор по душам, как исповедь. С каждым словом с души падал новый камень. Я смотрел в глаза своим слабостям, порокам и тайным желаниям, даже тем, в каких раньше не хотел сознаваться сам, и принимал каждое из них. Испытание словно выворачивало наизнанку. И стало ясно, почему на пороге меня встретила тайновидица. После такого у восходящего действительно больше не останется тайн. По крайней мере, от самого себя. Дверей становилось все меньше и меньше. Некоторые темнели и закрывали сами, будто домен понял, что я угадал суть испытания. Наконец, передо мной осталось единственное, то самое отражение Сигурда в озере, слабого и жалкого, изумленного первыми чудесами единства. Это и был я. Он молча протянул мне руку и взявшись за нее, я вошел в зеркало и услышал вкратчивый голос той Испытание воли пройдено. Оценка хорошо. Приготовиться к следующему испытанию, восходящий. Вытирая мокрые щеки и успокаивая дыхание, я наконец заметил, что большинство моих навыков в ветке воли прибавило одну-две звезды. Главным же открытием было, что бронзовые резильентность и самоконтроль вообще исчезли, превратившись в новый навык решимость способность сохранять абсолютную ясность мысли. Внутреннюю твердость в любых обстоятельствах позволяет игнорировать страхи, сомнения и эмоциональные манипуляции, полностью сосредотачиваясь на цели. Обладатель становится неподвластен стрессу и внешнему давлению, обретая контроль над своими действиями даже в самых экстремальных ситуациях. И в нем горело шесть серебряных звезд. Это могло означать только одно. Навык был дремлющим, и испытание лабиринта просто позволило заново открыть старую грань своей личности но полноценно обдумать эту догадку я не успевал, потому что пространство вокруг взвихрилось и изменилось, складываясь по-новому. Я словно вступил в древний космический и величественный храм, чьи стены, колонны и потолок уходили в бесконечность. Призрачный рисунок звезд и туманности в глубине камней, текущая, странно неправильная архитектура, скрученные, как винтовые лестницы, колонны, витражи, отражающие тени, а пол под ногами казался зыбким, как вода. Стоило сделать первый шаг, пространство вокруг начало стремительно меняться. Геометрия исказилась, заставляя коридоры удлиняться, лестницы ломаться, а стены сходиться невозможными углами. Зрелище казалось настолько сюрреалистичным, что я на секунду потерял ориентацию, пытаясь полагаться на привычные органы восприятия. Зрение, слух, осязание И храм второго шага мгновенно воспользовался этим. вознес меня куда-то ввысь и закрутился вокруг своей оси. Путь бешеной верницы меняющихся образов Ошибка. Я закрыл глаза. Если это испытание восприятия, то человеческие чувства бесполезны. Как ни странно, но помогли пилотские навыки. Бывают ситуации, когда сигнальные системы организма могут только обмануть, и нужно идти строго по приборам. К счастью, у меня имелся солидный запас мультисенсорных рун и навыков, в первую очередь био- и энергетическая сенсорика, а также истинный взор, позволяющий видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Я не ошибся. Храм предлагал путей, Да, настоящий лабиринт с тупиками, ловушками, провалами, и двигаться через него стоило, отсекая ложное от истинного с помощью рун. На внешнее видимое вообще не стоило обращать внимания. То, что казалось твердым камнем, вело в бесконечную пустоту, а то, что выглядело как обжигающий лавовый поток, было всего лишь искусно нарисованным на полу изображением. По мере продвижения иллюзии становились все опаснее. Прибавились звуки, тени, запахи, голоса, все, чтобы смутить и ввести в заблуждение. Жар огня, аромат гниения, ледяный ветер и прочее, прочее, прочее. А затем появились монстры. Иллюзорные, как и все здесь, но абсолютно реальные на вид. Явно вытащенные из моего же подсознания, они с хохотом бросались, чтобы исчезнуть в пяде от меня, развеявшись призрачным дымом, стреляли или хватали липкими конечностями, пытаясь остановить. Бросающийся из тьмы night волк атакующие с шорохом и скрежетом низшие черви. Марк Касседи, стреляющий в упор, коготь, как серебро, рубище тарном, тавры, с ревом вращающие дубинами и пикирующие найт-птицы. Невероятно реальные. Некоторые могли даже нанести раны, но я мгновенно определял их по пульсирующей эфирной сигнатуре и встречал короткими ударами призрачного клинка. Вероятно, в способности отделить настоящее от иллюзорного, выбрать верный путь среди множества обманных и не дать себя смутить и заключалось испытание восприятия. И закончилось оно совершенно неожиданно, тихим и как будто слегка удивленным возгласом тайновидицы. «Испытание восприятия пройдено. Оценка отлично. Приготовиться к следующему испытанию восходящей». Навыки мультисенсорики тоже поднялись на одну-две звезды. Напряженные испытания на грани возможного ожидаемо спровоцировали бурный рост. Если следовать логике восхождения, третий этап должен проверять мышление и его атрибуты мнемонику, интуицию и интеллект. У меня в них имелась всего одна серебряная звезда. Но два прошедших испытания изрядно подняли боевой дух. Я прошел их сравнительно легко, отделавшись малой кровью. Может, и здесь получится? Когда храм вновь изменился, я оказался в огромном зале, чей пол представлял собой гигантский рунный узор. Его линии то загорались, то гасли, словно следуя неведомому ритму. На противоположной стороне вспыхнули голубые очертания врат, очень похожие на те, что привели меня в храм. Прямо над ними горела трёхлучевая звезда Ордена Истинных. Неужели я так близко от окончания второго шага? Я медленно сделал первый шаг, и зал ожил. Линии и символы завибрировали, а пол между ними внезапно исчез, превратившись в пустоту, в глубине которой бурлило и взрывалось свирепое голубое пламя. Его жар чувствовался даже отсюда. Теперь я стоял над огненной пропастью широким рвом, пересечь который можно было только двигаясь по призрачному рунному узору. Он вспыхивал в неуловимом, но явно подчиненном некой гармонии ритме. Светящиеся руны на несколько мгновений обретали материальное уплощения, а потом гасли вновь. Очевидное испытание заключалось в том, чтобы пройти по ним в определенном порядке. А что если нет? Что если просто перелететь пропасть на аспекте или воспользоваться руной переноса? Проверяя эту теорию, я движением руки послал вперед вновь призванного дракона. Было бы здорово обойтись без прыжков над пламенем, но храм, конечно, не дал себя обхитрить. Снизу мгновенно прянул огненный протуберанец, облизнув жаром лицо. Мне пришлось отвернуться, чтобы не опалило глаза и волосы. А от моего эфирного помощника вообще ничего не осталось. Значит, вот как. Не стоит даже пробовать золотой перенос. Наказание могло быть быстрым и безжалостным. Я облизнул внезапно пересохшие губы и сосредоточился, медленно обводя зал истинным взором и прощупывая его энергетический контур своей сенсорикой. Да, мост-узор был частью сложной эфирной конструкции, в которой струилась звездная кровь. Ее паутина опутывала весь зал, уходя в недоступное. Любой неверный шаг смертелен. Распутать эту сеть не представлялось возможным, а вот понять логику этого испытания я обязан. Рунный мост представлял собой сложные, противоречивые плетения из нескольких переплетенных тропинок. Каждая руна была одного из пяти цветов, соответствующих восхождению: зеленоватое дерево, тёмная бронза, белоснежное серебро, сияющее золото и пронзительно синее небо. Линии света бежали по узору, соединяя их в сложные фигуры. Но имелись и закономерности. Каждая пятая плита оказывалась перекрёстком, ведущим к следующему участку. А линии, пересекающие центральный круг, складывались в символ древнего языка Кэл, который можно было расшифровать. Я поднял взгляд на стены. Они оказались покрыты текстами на древнем языке. Некоторые фразы казались подсказками, на другие избивались толку, будучи сущей бессмыслицей. Что это? Как это понять? И тут внутри шевельнулся дремлющий навык криптографии и шифрования, неизвестно откуда взявшийся у выпускника Академии Звездного Флота. Я неожиданно увидел и сопоставил тексты с рунами, которые сияли на пересечениях напольного узора. Это был шифр, достаточно простой и позволяющий вычленить фразы-подсказки из бесполезного массива текста. «Свет укажет путь» — несомненно, простой намек на световой пульс-плит. Три шага назад ведут вперед, вероятно, подсказка для смены направления. Огонь обманет, но лед правдив, скорее всего, определяет выбор цвета рун. исключи два «найди истину» — это пока оставалось загадкой Лишь тот, кто сгорит, засияет золотом. Указание на тайну, скрытую в пламени. Наблюдая за мерцанием узора, я горько усмехнулся. Возможно, это будет быстрее и легче, чем я ожидал. Но придется действовать безошибочно. И ждать нечего. Вперед! Дождавшись светового импульса, я наступил на первую руну. Сияние пробежало по ногам, и я быстро шагнул на следующую плиту, идя за ним. Храм не давал времени на размышления. Те, кто оставались сзади, медленно таяли, отрезая дорогу к иступлению. Истинный взор выдавал слабые контуры правильного пути, чья эфирная структура начинала мерцать чуть ярче, когда по ней пробегал световой узор. Это было хорошим признаком, но не везде. После второго перекрестка мне пришлось вернуться на Три Руны назад, следуя первой подсказке. Световой пульс здесь пробегал через мертвую зону, а в центре узора полностью безопасными были только серебряные знаки, тот самый правдивый лед. Преодолев их, я оказался у последнего участка пути, развилки из двух рунных цепочек. Одна вела прямо к вратам, вторая делала обходной маневр, добавляя несколько лишних шагов. И оба пути оказались абсолютно безопасными. «Исключит два, найди истину». Время терять нельзя. Но еще вступая в эту игру, я знал выход. Узор мог оказаться ложным, но логика лабиринта сохранялась. «Зачем подсказка?» «Выход не так прост». Но у меня ещё была звёздная кровь и золотая руна, которая могла дать второй шанс. На ходу, сделав выбор, я открыл скрижаль, активировал руну временной петли и прыгнул на ту светящуюся руну, что вела на прямой путь. И полетел вниз, в чёрную бездну, навстречу ревущему голубому пламени. Ошибка. в дьявольский храм. Но то мгновение, пока падал вниз, оказалось бесценным. Благодаря своему мультисенсорному восприятию я разглядел... Вернее, ощутил в свирепых волнах пламени яркую точку, сложившуюся в затейливый символ. Огонь что-то скрывал, что-то настолько мощное, что обнаружение энергии выделило его даже среди сжигающего эфир пламени. Судя по форме и сигнатуре, это была руна, и ее очертания теперь сияли золотом под моими веками. Лишь тот, кто сгорит, засияет золотом. К счастью, временная петля сработала прежде, чем пламя поглотило меня. Спустя мгновение я вновь стоял на развилке, готовый рухнуть в пустоту. Целый, невредимый, выдернутый рунной уловкой из огненной пасти. И теперь знал, что прямой путь ложный, но и обходной, скорее всего, тоже. Из ключи два, это означало, что обе рунные цепочки ведут к провалу. Должен быть третий путь, найди истину. Такое приходит только озарением. Сделав выбор, я шагнул в сторону, в черную пустоту между рунами, игнорируя оба рунных моста. И она подо мной засветилась, обозначая безопасный путь к краю пропасти. «Испытание пройдено, восходящий!» Торжественно и печально возвестила невидимая тайновидица. «Оценка хорошо». Врата медленно раскрылись, вспыхивая голубой завесой звездной крови. И спустя мгновение возле меня замерцал и сложился знакомый силуэт тайновидицы. «Второй шаг сделан. Общая оценка хорошо. Коснись моей руки и выбери свою награду». Точно так же в первом храме «Наставница» или «Назирательница» предложила выбор из трёх рун, но на этот раз серебряных. Тарн Искателя, Взор Искателя, Голос Искателя. Предмет, заклинание или навык. Все очень неплохие, но для меня представлял интерес только Тарн. Заклинание — слабая копия истинного Взора, а голос — ментального доминирования. Копьё же после утраты иллюмовых шипов. Один и Янатинги вернул когтю как серебро, а второй получили в дар каменные луки Мне было необходимо. Руки привыкли к любимому оружию Вселенца. Да и большинство приемов стиле железа были заточены именно под него. Тарн Искателя. Руно-предмет. Качество серебро. Активация. 12 капель звездной крови. Оружие из священной синей стали, созданное мастерами Ордена Истинных. Тарн невозможно сломать, повредить или уничтожить. Он усиливает восстановление звездной крови у своего владельца, способен пробивать большинство физических преград, а также наносить раны эфирным и призрачным созданиям. Время действия нет. Время перезарядки — один день Изящные и необычные оружие несущие подчерк народа Кэл. Мечевидный клинок, заменяющий Тарну остриё, был выполнен из неизвестного голубого сплава, такого же, как «Звезда Искателя», и представлял собой единое целое с удивительно лёгким древком. Несомненно, Тарны народа теней были сделаны по образу и подобию этих копий, а сейчас в моём распоряжении оказался оригинал. Но это было совсем не то, зачем я пришёл. Ты можешь покинуть храм второго шага восходящий. Третий шаг, Тайновидеца. Мне нужен ключ. Мне нужно попасть в Орден Истинных. Я испытывал жуткое желание взять за плечи и потрясти эту хрупкую восходящую. И останавливало только понимание, что это всего лишь заскриптованная голограмма, нападение на которое может быть расценено отрицательно. Однако вместо молчания Тайновидеца вдруг ответила. «Лишь тот, кто сгорит...» засияет золотом и я неожиданно понял многое если не все то что не рассказал белый дьявол и то, о чем умолчал винсент Кассиди. храмы ордена истинных как и многое в единстве вовсе не то чем кажутся это не просто домен башня для отбора избранных учеников ордена это еще и врата в их небесные цитадели но войти в них смогут далеко не все а только те кто способен заплатить за проход жизнью истинные ну что ж Я вновь повернулся к краю пропасти, где полыхал синий огонь. Он скрывал золотую руну, ключ к храму третьего шага. Золотой шаг я сделать не смогу, но это единственный способ попасть в обитель Ордена и попробовать связаться с его адептами. Никто не даст гарантии, что третий шаг проводится настоящими истинными. Но вероятность этого очень велика. В первую очередь потому, что ключ доступен только таким же бессмертным. В конце концов, что я теряю? Всего лишь одну жизнь. Найдя взглядом сияющую точку, я шагнул вниз. Я уже умирал четырежды. Первый раз сброшенный мраком в каньон, второй во время рипсканирования наблюдателя, третий при разделении с белым дьяволом, четвертый совсем недавно, когда хрупкое тело не выдержало крушения небесного ястреба. Эта смерть стала пятой и самой ужасной из всех. Наивные ухищрения не помогли. Зеркальная чешуя почти мгновенно лопнула, вернувшись в скрижаль сломанной руной. И то же самое произошло с кристаллом странника, лишь один раз успевшим исцелить меня. Защитное снаряжение тоже не помогло. Я физически ощутил, как внутренняя поверхность мангуса становится нестерпимо горячей, а забрало шлем и лопается, впуская внутрь волну жидкого огня. Но призрачный синий огонь не убивал мгновенно. Я сгорал заживо. Волосы, лицо, сначала кожа, потом мышцы, но сердце и внутренние органы работали и это позволило сквозь страшную боль сделать несколько шагов и взять то, зачем я пришел в этот домен. «Вы получаете руну домен, обитель третьего шага, золото». А затем я... умер. И на мгновение, вырвавшись из тела, увидел на дне провала распростертую черную фигуру, окутанную ореолом жадного рыжего пламени над волнами бушующего голубого огня, и увидел уже знакомую надпись. «Активация номер пять. Носитель мертв. Провести инкарнацию». А затем появились тревожные, прежде невиданные сообщения. «Целостность тела нарушена. Текущее состояние носителя — 95%. Внимание! При потере целостности ниже 30% инкарнация будет невозможна. Целостность тела нарушена. Текущее состояние носителя — 93%. Внимание!» Огонь стремительно пожирал мое мертвое тело. И похоже, что чудесное бессмертие тоже имело свои пределы. Треть массы. Хотя, как и почему это все рассчитывалось, оставалось загадкой. Но выбора не оставалось. Я бросился внутрь, пытаясь оживить носитель, чтобы за несколько отведенных секунд, пока тело сгорает вновь, успеть использовать перенос и вырваться из пламенной пропасти. Даже если придется умереть дважды, это будет небольшой ценой. Но второй раз умирать не пришлось. В то самое мгновение, когда я провел инкарнацию, огонь с громким вздохом исчез, как будто некто, управляющий доменом, резко выключил горелку. Жар остался, но он был уже не столь страшен учитывая характеристики моей стихийности. Я медленно поднялся Сгоревшая экипировка отвалилась обугленными обжигающими лохмотьями, оставляя в чем матер дела но это сейчас не имело никакого значения. в двух шагах от меня появилась тайна видица она медленно сняла шлем, оказавшись прекрасной кл с длинными развивающимися на невидимом ветру темно-рыжими волосами и пылающими звездной кровью глазами. она смотрел в упор со странным выражением и по золотому фрейму но не только, Я вдруг понял, что это уже не просто говорящий призрак. В нее шагнула настоящая истинная, и воздух дрожал от ее силы. «Я хочу сделать третий шаг», — произнес я. «Он тебе не нужен», — ответила тайна видится «Я видела твои тайны, Сигурд». В следующий миг она шагнула вперед и обняла меня. Это было теплое, искреннее объятие матери, наконец нашедшей сына, сестры, обретшей давно потерянного брата. «Подруги, встретившие старого товарища». «Пойдём», — шепнула она, беря мои ладони в свои руки. «Куда?» «Домой», — улыбнулась тайновидица, не отрывая от меня глаз. «Пора возвращаться домой».